Это было как мечта, как сон. Затем дальше в Канаду, а оттуда домой. Все это займет месяцев десять. Ну как? До нас только теперь дошло, что он не шутит. Мы стали тщательно обдумывать детали. Для Арчи поездка, разумеется, будет бесплатной. Более того, он получит жалование в размере тысячи фунтов. Если я решу ехать... Почти все мои дорожные расходы снимаются, поскольку я жена Арчи, а женам предоставляется бесплатный проезд на судах и национальных железнодорожных линиях. Мы лихорадочно стали изыскивать средства. В целом казалось, что мы уложимся. Тысяча фунтов жалования Арчи пойдет на мое проживание в отелях и на наш месячный отдых в Гналулу. Конечно, денег будет в обрез, но все же мы можем позволить себе эту поездку». Мы с Арчи уже дважды ненадолго ездили за границу отдохнуть. Один раз в Южную Францию, в Пиренеи, другой — в Швейцарию. Мы оба обожали путешествовать. Мне, конечно же, привили вкус к странствиям родителей еще тогда, когда в семилетнем возрасте взяли с собою за границу. Я мечтала увидеть мир. Но у меня были основания опасаться, что мечта моя не осуществится никогда». Мы теперь были связаны с деловыми кругами, а, по моим наблюдениям, у делового человека отпуск никогда не превышает двух недель. За две недели далеко не уедешь. А я грезила Китаем, Японией, Индией и Гавайями, множеством других мест, но грезы мои оставались грезами и грозили оставаться ими навсегда. «Вопрос лишь в том, — сказал Арчи, — как отнесется к этой идее «желтолицей»? Я выразил надежду, что он высоко ценит Арчи как работника. Арчи подозревал, что его начальник легко найдет на его место не менее ценного сотрудника. Рынок рабочей силы по-прежнему кишел безработными. Как бы то ни было, старик «желтолицей» не клюнул. Он пообещал лишь, что, может быть, снова возьмет Арчи на службу по его возвращении. Это будет зависеть от обстоятельств. Но держать для него место все время он, разумеется, не может. Это было бы чересчур. Так что, если Арчи хочет пойти на риск, дело хозяйское. Мы обсудили ситуацию. Это риск, сказала я, страшный риск. «Да, риск. Я отдаю себе отчет в этом, что мы можем вернуться в Англию без гроша в кармане, имея лишь ренту в сто фунтов на двоих, и больше ничего». «Что работу найти будет трудно, вероятно, даже труднее, чем теперь. С другой стороны, если не рисковать, никогда и ничего не достигнешь, ведь так?» «Все в основном зависит от тебя», — продолжал Арчи. «Что мы будем делать с головастиком?» Так мы называли в то время Розалинду, после того, как однажды кто-то так назвал ее в шутку. «Москитик» — эта кличка с легкой руки ее сына накрепко пристала к моей сестре — возьмет головастика или мама, и они будут счастливы. К тому же у нее есть няня. «Нет, проблем не будет, Арчи. Такой шанс нам больше никогда в жизни не выпадет», — с тоской сказала я. Мы обдумывали все возможности без конца и со всех сторон. «Ты-то, разумеется, можешь ехать в любом случае», — говорила я, заставляя себя быть великодушной, — «а я останусь». При этом я смотрела на него, а он — на меня. «Я не оставлю тебя одну», — отвечал он. «Мне и путешествие будет не в радость. Нет, либо ты решаешься, и мы едем вместе, либо не едет никто».